Пятая. К полноценным занятиям Айра вернулась спустя две недели. Правда, господин Лоур считал, что даже это для нее слишком рано. Но она так устала от безделья, что попросилась на волю сама. И была отпущена после страшной клятвы, что на практике будет очень осторожной, а если вдруг почувствует слабость, то немедленно вернется в лечебный корпус под опеку старого лекаря. Айра торжественно пообещала. Тем более, что, вопреки предписаниям мага, не раз и не два покидала свою постель, проводя ночи напролёт в сонном кресле, а долгие вечера вместе с Говорливым, не меньше её уставшим от одиночества Марсо. Она бы и дольше там сидела, но, к сожалению, господин Лоур заходил по несколько раз за сутки, так что она остерегалась сбегать днём. Зато как только получила разрешение уйти, сердечно поблагодарила заботливого мага и поспешила покинуть его чертоги, в которых почти всегда было угнетающе пусто, неестественно тихо и тоскливо, как в заброшенном склепе. Надо сказать, расписание за время ее отсутствия ничуть не изменилось. Та же практическая магия по утрам, за ней естество или основы заклинаний. Затем травологии и целительство. А после перерыва — стихийная магия вперемешку с занятиями по боевой подготовке. В общем, всё как всегда. Включая нарочитую строгость господина Мерге, ворчание Лера Ля и громогласное ворчание госпожи Дерваги. Хотя, конечно, Лер де Сигон ужасно удивился, когда в один прекрасный день в его класс снова вошло одиннадцать девушек, а не десять и, разумеется, тут же нахмурился. «Леди Айра?» Айра спокойно поднялась из-за парты. «Вам не рано возвращаться к занятиям». «Нет, Лер, господин Лоур разрешил». «Хм». На мгновение прикрыл веки маг. «Да, с вашей аурой, на первый взгляд, всё в полном порядке. Вы чувствуете себя достаточно хорошо, чтобы продолжать учёбу наравне со всеми?» Далее кивнула девушка, а потом покосилась на скамью, куда уверенно запрыгнул Кер. И кашлянула. Вот только, извините, но он не захотел оставаться один. Мергеда Сигон поджал губы, отметив, что молодой метаморф за последние дни заметно подрос. И поскольку первый облик его вполне устраивал, сейчас напротив мага сидел здоровенный крысюк с умными глазами и подозрительно крупными когтями после которых на дереве оставались внушительные царапины. Более того, чародей отчетливо видел, что зверёк окреп, стал уверенным в себе и в молодой хозяйке. Мак перевёл взгляд на ученицу, краем глаза подметив, как беспокойно дёрнулись её ближайшие соседи, но вдруг понял, что в ней что-то изменилось. Айра словно стала другой — какой-то спокойной, несуетливый и безразличный, видимо, слишком близко оказалась к краю. Слишком сильный сбой произошёл в её ауре, причём сбой, причины которого ни один из преподавателей, включая магистериуса, не мог искать до сих пор. Силясь понять причину столь резких перемен, Лермер Г присмотрелся к девушке повнимательнее и чуть не поперхнулся обнаружив ровное мерцание невероятно мощного щита овсея. Как уж она смогла его создать, если сама только на ноги встала, где нашла в себе силы, непонятно. Но щит действительно стоял, и маг был точно уверен, что на храпам сквозь него уже не пробьётся. Он, правда, подозревал, что тут не обошлось без участия метаморфа, но дело не только в нём. Кто-то помог ей создать столь мощную защиту. Имя этого помощника мергэ очень хотел бы знать. «С этого дня вы будете жить в нормальной комнате», наконец произнес Лярдой Сигон, сделав вид, что не замечает крыса. «Места на этаже вполне достаточно. Можете выбрать любую». «Не нужно», — вдруг качнула головой Айра. «Нас устраивает старое «Нас». Машинально отметил учитель. Быстро же они сблизились. «Пожалуйста, позвольте мне остаться в своей комнате», — тихо попросила Айра, заметив, как он снова нахмурился. и к ней привыкла, да и Керу будет неудобно». «Скорее, остальным будет рядом с ним неудобно». Так же отстранённо подумал маг, но всё-таки кивнул. «Хорошо, но бытовыми заклинаниями не пренебрегайте» и сегодня же зайдите к госпоже Дидерии, чтобы она помогла вам с кроватью и с одеждой». «Конечно, Лер, спасибо». «И одеяло возьмите», — вздохнул он. «А ещё лучше два. У вас там довольно холодно, и мне бы не хотелось, чтобы вы снова оказались на больничной койке». Айра, опустив взгляд, ещё раз поблагодарила и не стала говорить, что за целый месяц едва ли пару раз ночевала в своей комнате а забегала в жилое крыло лишь для того, чтобы привести себя в порядок. Всё остальное время она проводила в гостях у Марсо, где было тепло и уютно, и где стояло чудное кресло, много раз её выручавшее. К тому же Кер уже давно начал её подкармливать, принося из столовой всякие вкусности, а оранжерея мадам Матиссы разнообразила их общее меню свежими фруктами. Именно поэтому Айра не хотела менять место жительства. Вряд ли преподаватели пришли бы в восторг, если бы узнали, что Марсо безбожно нарушает закон. Да и книги в хранилище не были предназначены для чужих глаз. А она уже не первую неделю читала древние рукописи, о которых даже знать была не должна. «Садитесь!» — со вздохом согласился господин Мерге. «Раз уж вы настаиваете, леди...» «Но учтите, от опроса вас это не избавит». Она только пожала плечами. «Спрашивайте». «С завтрашнего дня», — хмуро сообщил маг. «Вряд ли вы готовы сегодня. А я все-таки не монстр, чтобы отсылать вас с первого же урока с плохой оценкой. Садитесь». Айра вернулась за парту, мудро промолчав о том, что курс практической магии давно осилила и могла ответить на любой вопрос по теме из-за тертого до дыр учебника. Правда, тогда это вызвало бы ненужные вопросы и вполне закономерное подозрение. Так что она просто приготовилась слушать давно известные факты. Акер, свернулся на парте клубком и, убедившись, что выгонять его никто не собирается, сладко задремал, положив мордочку на предплечье хозяйки. «Ну, наконец-то!» — с восторгом воскликнул Лер-Ля-Роже при виде сидящей на обычном месте Айры. «Как себя чувствуете, леди? Голова не кружится? Не болит? Признаться, нам не хватало ваших блестящих ответов». Девушка вежливо привстала и снова вернулась на место. «Со мной все в порядке, Лер, спасибо». «Чудесно!» — широко улыбнулся преподаватель. «Надеюсь, недавнее происшествие не повлияет на ваш интерес к моим занятиям». «Конечно нет, Лер. В таком случае не расскажете ли нам об особенностях жизненного цикла не аларских бабочек». Айра кивнула. «Какая популяция вас интересует, северная или южная? А вы можете назвать их отличия друг от друга. У южных бабочек цикл почти вдвое короче», слабо улыбнулась девушка. «Поэтому они успевают произвести потомство не один раз, как северные, а трижды за лето. Кроме того, они гораздо крупнее, имеют более яркую окраску, очень восприимчивы к аромату цветущего игольника, а еще они живут только на южных границах Занда, и лишь изредка встречаются в той части редколесье, что расположена рядом с внутренним морем». Лер-Лер странно кашлянул. «Хм, какой литературой вы пользовались для подготовки, леди?» «Флора и фауна охранных лесов, Лер». «Простите». «Меня интересовал Зант, Лер, спокойно пояснила Айра. «А в библиотеке не так уж много книг, которые могли бы в этом помочь». «Вас интересовали метаморфы», — быстро догадался преподаватель и искосо взглянул на встрепенувшегося Кера. «Да, Лер. И что же, позвольте поинтересоваться, вам удалось выяснить». Она тихо вздохнула. «Меньше, чем хотелось бы. В основном то, что и так известно» что они бывают дикими и прирученными. Прирученных принято называть охранными, если они меняют облик в зависимости от собственного желания и просьбы хозяйки. Со временем учатся понимать его без слов, ощущая колебания ауры или воспринимая мысленную речь. Очень тонко чувствуют магию, нередко используют ее для поддержания собственных сил, особенно если сила стихийная и направлена на отдачу, как огонь или вода способны поглощать более простые субстанции, благодаря этому могут подолгу обходиться без пищи и воды, умеют преобразовывать энергию, обожают селиться в местах, где есть природный источник силы. И ещё они действительно становятся лучшими охранителями для мага. «А ваш маленький друг...» «Я не знаю, почему он меня выбрал», — честно призналась Айра, «и даже не уверена, что знаю, как именно он сюда попал». Так догадки, предположения, сомнений. Он ведь не говорит. а мысли речь я пока не освоила. Поэтому мы общаемся в основном жестами. Кер, приподняв голову, согласно пискнул и безо всякого предупреждения обратился в ласку. Ого! — с уважением протянул Лер-Ля-Роже. Как я посмотрю, он у вас неплохо развивается. Столь быстрая смена облика говорит о большом потенциале такие способности надо поощрять пожалуй леди вам стоит пообщаться на эту тему с мастером дерсоленом он на своем веку повидал немало метаморфов и сможет подсказать вам как себя вести спасибо суховато кивнула девушка но я лучше спрошу у господина о мне кажется он тоже знает много интересного лер ля уже внимательно посмотрел на ученицу и прищурился она знает Или это крыс подсказал прозорго? Кстати, крыс у нее, на удивление смышленный, сумел так долго оставаться неузнанным и не пойманным За подобные способности Кера бы с руками оторвали, если б только узнали. Но он не попался на глаза никому. Охранных сетей ловко избежал. От сканирующих заклятий спрятался. Ловко скрывался, пока не установил прочную связь с хозяйкой. Терпеливо плёл свою сеть. Да-да, маг, узнав о её существовании, тоже сходил посмотреть. Старательно изучал обстановку, одновременно набираясь сил и стремительно развиваясь. Быть может, потихоньку тянул из хозяйки магию, чтобы повзрослеть как можно скорее. Скорее всего, именно этим было обусловлено недавнее истощение Айры. Другой причины для обморока попросту не нашлось да и вран опознал связывающий их с метаморфом нити охранной сети элиар Альварес пришел к такому же выводу другой вопрос что она об этом пока не подозревает но если и узнает то не сильно расстроится он бы на ее месте точно не расстроился ради обладания метаморфом стоило идти на жертвы а этот малыш уже сейчас чудо как хорош Вон как смотрит Готов в мгновение ока снова показать зубы. Может в считанные секунды увеличить размеры тела чуть ли не втрое. Умеет молниеносно менять обличье, стремителен, умен, проворенный ловок. А еще очень нежно посматривает на хозяйку и время от времени трогательно трется мохнатым ухом об ее рукав. Айра вопросительно посмотрела, мягко намекая на то, что молчание слегка затянулось. Преподаватель запоздало опомнился, сообразив, что слишком погрузился в размышлении, встряхнулся, вернулся к доске, взял мел и разрешающе кивнул. «Спасибо, леди, вы можете сесть». На урок к Леру Леграну она шла с легким беспокойством. Да и как было не тревожиться, если господину Лоур уже рассказал о нешуточном интересе эльфа к ее персоне. Оказывается, Остроухий маг почти двое суток провел в лечебном корпусе, помогая лекарю латать испорченную ауру ученицы. Почему-то озаботился проблемой иголочки, поддержал решение магистериуса о ее сохранении, самолично возвел защиту, чтобы дерсален не цеплялся. Но потом, когда Айра пришла в себя, ни разу не справился о ее самочувствии. Конечно, может, так было и не принято, или же эльф решил, что и так достаточно поучаствовал в её судьбе. Но айри почему-то казалось, что дело не только в этом. С остальными учениками Лерли Гранн вёл себя более чем холодно, а к ней, после случая с игольником, присматривался с нескрываемым интересом. Айра же в его присутствии по-прежнему робела и не могла забыть навязчивое видение, справедливо подозревая, что увидела тогда эльфа, неспроста. К тому же было в его врождённом умении что-то неприятное, что-то неестественное, смутный намёк на обман. Поэтому вместе с мыслью о нечеловеческой красоте преподавателя неизменно возникала и другая мысль. Что, если бы Лер Легран только захотел, если бы пожелал очаровать какую-нибудь из учениц, Отказа наверняка бы не получил, а Айра, хоть и не могла оставаться в его присутствии равнодушной, не хотела становиться послушной марионеткой, боялась попасть под его чары, поэтому, идя на урок по магии земли, вполне обоснованно беспокоилась. Кер, ощутив волнение хозяйки, успокаивающе заурчал. Она прижала его покрепче и вошла в класс вместе со всеми мысленно отметив тот факт что Грей асгрейв за целый день ни разу не подошел к ней ближе чем на три шага ни в столовой куда девушка впервые за долгое время отправилась вместе со всеми ни в классе ни в коридоре наверное испытывал неловкость за урок боевой подготовки или же присутствие кера заставляло соблюдать дистанцию айро это только порадовало а упорное молчание остальных никоим образом не беспокоило Ей вполне хватало общества Кера, Марсо, да ещё листика с иголочкой и осознание того, что хотя бы эти четыре души никогда её не предадут. Лер Легран появился в классе, как всегда, минута в минуту. Едва прозвучал третий гонг, а ученики расселись по местам. Он бесшумно зашёл в класс и окинул учеников проницательным взглядом. Айра мысленно вздохнула. «Что ж, чему быть, того не миновать». С не уйдёшь, и впрямую вопросы ему тоже не задашь. Но, может, хоть сегодня что-то станет яснее. Всё же оно неспроста — это видение. Его интерес, неожиданная помощь и последующая за ней затишье. — Добрый день, леди Айра. Вдруг тихо прошелестела над самой головой. — Рад видеть вас в добром здравии. Она замерла чуть ли не с ужасом, поняв, что высокомерный эльф Впервые за все время выделил ее из остального класса и удостоил прямым обращением. Затем снова увидела перед собой проклятое дерево, вспомнила пронзительные зеленые глаза и с силой сжала под партой кулаки, плотно закрыв глаза и почти перестав дышать, чтобы не поддаться. Но учитель уже прошел мимо. «Итак...» «Класс...» — донесся будто издалека его сухой голос. Тема сегодняшнего занятия — охранное заклинание Земли и способы преобразования сил. На прошлой неделе вы не слишком удачно справились с зачётом, поэтому получили на сегодня дополнительную тему. Надеюсь, на этот раз вы подготовились лучше, потому что в противном случае к следующей неделе каждый из вас получит на одно задание больше. Айра искосила глаза, и с облегчением увидела эльфа на приличном расстоянии от себя, на его любимом месте у окна, откуда открывался чудный вид на оранжерею мадам Дерваги. «Простите, Лер», — осмелилась задать вопрос Зира, «почему вы сказали, что мы плохо справились с зачётом? Разве в письменной работе было много ошибок?» Лер Легран тонко улыбнулся. «Нет, леди, ошибок как раз не было. Но вы же не думали...» что в моё отсутствие сможет безнаказанно списывать с учебников. В классе воцарилась гнетущая тишина. Айра прикусила губу. Что-то ей подсказывало, что коварный эльф, раздав ученикам индивидуальные задания, не просто так покинул класс. Скорее всего, хотел доподлинно узнать, кто и как решил обмануть его бдительность. А может, решил дать им возможность совершить роковую ошибку. О, как он, должно быть, веселился за дверью, читая мысли наивных юнцов. Как хитро молчал, собирая у довольных адептов исписанные тетрадки. А теперь с невозмутимым видом сообщил, что зачет не сдан, и незадачливым хитрецам придется его не просто пересдавать, но вместе с еще одной темой. Зира поменялась в лице. «Но, Лер...» «Хотите сказать, что это не так?» Внезапно посуровил голос преподавателя. — Хорошо. Перескажите мне десять свойств заклинания, межевания и три связки, благодаря которым его можно сочетать с заклятиями воды. Молчание в комнате стало совсем нехорошим. «Итак — Итак, — вкратчиво осведомился эльф. — Я услышу ответ леди. Назиру стало жалко смотреть. — Я... — Что вы сказали? — громче, леди. «Вас плохо слышно». «Я не знаю», — наконец пролепетала она, побледнев и до боли прикусив губу. «Почему?» — зловеще улыбнулся Лер Легран. «Ваша соседка на прошлом занятии хорошо ответила на этот вопрос. Может, она вам поможет?» Рева пугливо вжала голову в плечи. «Леди Рева?» «Да, Лер...» — пробормотала толстушка, выбираясь из-за парты. — Я слушаю вас. Так какие свойства межевания вам известны? — Стабильность. — Хорошо, еще. — Высокое сродство к мягкой почве. — Дальше, — сузил глаза Лерлигран. — Тяга к призыву. — Неверно, — отрезал эльф. — Межевание, к вашему сведению? — полностью противоречит сути призыва. В своем отчетном задании вы ответили именно так, леди. Но мне почему-то кажется, что эти сведения совершенно не отложились в вашей голове, так же, как там не отложилась семнадцатая глава вашего учебника и мое предупреждение о наказании за обман. Айра опустила голову, не желая наблюдать за показательной поркой, однако учитель на этом не остановился. По очереди поднял весь класс, задал по одному вопросу, который каждый из учеников получил на прошлом уроке. С ядовитой улыбкой встретил заикающиеся от испуга ответы и очень быстро доказал, что в курсе любого события, случившегося в классе во время его отсутствия, даже того, что Бри на свой страх и риск засунул нос в собственный формуляр, чтобы подсмотреть полученные баллы и того, как искренне он возмущался по поводу их малого количества. Ученики краснели, бледнели, сжимали кулаки и отчаянно старались не встречаться глазами с пылающим взглядом преподавателя. Но Лерли Гран дословно пересказал все произнесенные в его адрес эпитеты. Убедился, что девушки стыдливо покраснели, а парни сконфуженно потупились, понимая, что страшно прокололись и по этой же причине, страстно желая оказаться где-нибудь в другом месте. «Так я не прав, леди Зира?» — ядовито переспросил побледневшую девушку эльф, когда закончил перечисление чужих ошибок. Зира виновато опустила плечи, миллион раз пожалев, что вообще решилась открыть рот. «Что вы скажете?» «Правый Лер», — неслышно уронила она, от стыда даже не смея поднять глаза. что повторите». «Вы правы, Лер», — сжала она зубы. «Прошу меня простить за глупость и самонадеянность». «Ну, хоть одна сообразила», — насмешливо фыркнул учитель. «Но от дополнительного задания это вас не избавит. Вам понятно?» «Да, Лер». «Всем понятно?» «Да, Лер Легран», — нестроенным хором отозвались пристыженные ученики. «Прекрасно». В таком случае я желаю услышать ответ на свой первый вопрос. И если кто-то из вас сможет мне его дать, то так и быть, я избавлю вас от отработок. Класс с надеждой покосился по сторонам, ища в глазах друг друга хоть какой-то признак возможного спасения. Хоть один, хоть чуть-чуть, хоть бы кто-то начал, остальные потом дополнили. Может, изжалился бы над дураками несносный эльф, вздумавший подложить им эту гигантскую свинью. Они даже списывать зареклись на его уроках. Поклялись про себя, что впредь будут зубрить днём и ночью, лишь бы не дразнить его понапрасну. Но в комнате было по-прежнему тихо. Так тихо, что мирно посапывающий на парте метаморф шумел посильнее паровой топки. итак поторопил замолкших адептов Лер Легран, Есть тут хоть один человек, кто желает отдыхать в выходной вместо того, чтобы до самой ночи писать конспект «Земляного дела». Адепты судорожно вздохнули, в красках представив себе трехтомник какого-нибудь древнего мага, способный коренным образом испортить им жизнь. А затем сникли. Нет, ничего им больше не светит, кроме жёсткого табурета, зажжённой лучины и больной головы, которой придётся за один лишь день одолеть проклятый труд трижды проклятого писаки. Что ж, притворно вздохнул эльф, который, конечно же, прочёл их невесёлые мысли. «Очень жаль, в таком случае...» Айра, подавив тяжёлый вздох, поднялась, встав в один ряд с провинившимися соседями. «Сидите, леди», — краешком рта улыбнулся учитель. «Вас это не касается». «Касается, Лер», — тихо отозвалась девушка. «Это и мой класс тоже». «Вашей вины в том, что случилось, нет. Вы правы, но, быть может, я смогу смягчить им наказание». Лер Легран удивлённо обернулся. «Что вы сказали?» «Что я готова». Он странно наклонил голову и вдруг отлепился от подоконника а потом откинул за спину длинную золотистую прядь и вкрадчиво поинтересовался, глядя прямо в глаза. «К чему?» «Ответить на ваш вопрос?» — твердо сказала Айра, чувствуя, как от двусмысленного тона кровь бросилась к щекам. «Вы ведь пообещали освободить их от конспекта, если кто-то ответит на первый вопрос, который вы задали?» эрна Промурлыкал эльф, стремительно сделав несколько шагов навстречу. «Значит, вы знаете ответ?» Ай разглотнула, во всей красе увидев его прекрасное лицо, полное непонятного торжества и необъяснимого предвкушения. Он подошел так близко, что она едва не задохнулась от манящего запаха, источаемого его кожей и волосами. Потом ощутила на себе пронизывающий взгляд и неожиданно разозлилась. На него за то, что так безумно привлекателен. На память за то, что продолжал услужливо возвращаться к тому видению, отчего её снова бросала в трепет. На дураков, которые потом даже спасибо не скажут. И особенно на себя за то, что так легко поддаётся эльфийским чарам. «Увы, дитя моё!» — печально известил её внутренний голос. «Не ты первая, не ты последняя кого привлекла нечеловеческая красота эльфа. И не только о тебе сложена песня одиночества, в которой влюбленные кидаются на скалы, лишь бы забыть о мимолетной встрече. В нашем мире немало полукровок, милая, и ты станешь еще одной матерью ребенка смешанной крови. Но никогда не сможешь вернуть его отца, не сумеешь объяснить, что он для тебя значит. Эльфы далеки от нас и слишком непостоянны. Даже если бы вы пробыли вместе больше, чем одну ночь, он все равно бы ушел через месяц, через год или два. Для высокого народа нет рамок, что ставим себе мы. Они не люди, им чужда жертвенность. Да, они живут дольше и гораздо свободнее, чем мы. Они редко отдают, однако именно этим мы их превосходим, потому что ни один эльф не будет по-настоящему любить женщину, Когда она утратила способность к материнству, на этот подвиг способен лишь тот, кто действительно светил душой и кто умеет отдавать всего себя той, что подарила ему радость истинного отцовства. Айра на мгновение заглянула в глаза Лера Леграна и внезапно отыскала пошатнувшееся равновесие. Неожиданно поняла, почему так тревожится и переживает, просто вызываемые им эмоции не настоящие. и если бы не чары, в ее груди ничто бы не дрогнуло, несмотря на его красоту. Она чувствовала, это не ее, и смятение внутри тоже, наносное. Это неправильно, нечестно в конце концов, и просто нелепо идти на поводу у чужого любопытства, безнаказанно позволяя ему вгонять себя в краску. А он, кажется, слишком уверен в себе». И улыбка его ослепительная и безумно красивая, на самом деле полна самодовольства и убежденности в своей победе. «Мой ответ — нет, Лер, — прищурилась Айра. Лер Легран непонимающе моргнул. Что? Ваш первый вопрос был таков. Вы же не думали, что в мое отсутствие сможете безнаказанно списывать с учебников? Так вот, мой ответ — нет, Лер. И полагаю, Все присутствующие с этим согласятся». Айра выжидательно замолчала, глядя про себя, как сильно ей влетит за эту дерзость. Класс тоже ошарашенно молчал. Да и эльф на мгновение лишился дара речи. Но он сам виноват. Надо было точнее формулировать вопрос. Спросил бы насчет межевания, она бы ответила по-другому. Но он спросил некорректно. Так что Айра имела полное право понять его привратно. «Лер?» — она предельно вежливо приподняла брови, когда молчание откровенно затянулось. «Я ответила на ваш вопрос». В это время снаружи прозвучал спасительный гонг. Лер Легран сузил красивые глаза, совершенно правильно расценив её откровенно дерзкий взгляд, который он всё никак не мог поймать. Но потом посмотрел на привставшего метаморфа, его предупреждающую улыбку, больше похожую на оскал, подметил глубокие царапины на парте от когтей и покачал головой. «Кажется, я вас недооценил, леди». Айра благоразумно промолчала. «Что ж, мне нечего вам ответить», — снова похолодел его голос. «Вы свободны». «Благодарю вас, Лер», — спокойно кивнула она, дождалась, пока Эльф резко отвернётся, и без единого лишнего слова выйдет в коридор, больше не заикаясь о конспектах. А затем, игнорируя ошалелые взгляды однокурсников, начала так же спокойно собираться.